рандиозное открытие. Я решил посоветоваться со своим другом, специалистом в области космических явлений, доктором Догобом, и написал ему письмо с подробными описаниями наших приключений в инкубаторе и Ококо, -Ко, которая оказалась в разлуке со своим домом и близкими. Доктор Догоб написал мне ответное письмо, в котором выражал крайнее удивление в связи с описанными событиями и Главный сильно заинтересовался Коко. Он уверил меня, что в скором времени он возьмёт отпуск и приедет навестить меня и познакомится с Коко. Я очень этому обрадовался, тем более что давно не видел своего старого друга и стал с нетерпением ожидать его приезда. Но вместо доктора Догба пришла телеграмма, в которой он извещал меня о том, что его срочно вызывают на конференцию, связанную с каким-то сенсационным сообщением, полученным от марсохода НАСА. Моему огорчению не было предела. Я поделился своим горем с Лином, когда пришёл к нему вечером с телеграммой. Лин равнодушно взглянул на неё и молча, с видом заговорщика, поманил меня следовать за ним на чердак. Когда мы поднялись, он открыл шкаф, где у него была оборудована маленькая химическая лаборатория. "Это моя секретная лаборатория", прошептал Лин. "Ага, ясно", ответил я тоже шёпотом. "Ничего тебе не ясно", уже в полный голос сказал Лин. «Вот, посмотри!» Лин открыл металлический ящичек, в котором лежала бережно запакованная колба с пробкой. «Что это, Лин? Похоже на молоко-ко-ко!» «Именно так, мой наблюдательный друг! Это молоко-ко-ко, смешанное с авиационным топливом! Ну и еще кое с чем! Лин, где ты взял авиационное топливо?» «К черту подробность, Олс!» «Так вот!» Тихим голосом продолжил Лин. «Я провел ряд опытов и получил топливо, превышающее своей эффективностью все известные до, ни, до ныне виды топлива!» О, «Поздравляю, Лин! Это грандиозное открытие! Может быть, тебе даже дадут премию!» «Разрази меня, Гром, Олс!» «Как же ты не понимаешь! Это же шанс!» Какой шанс? И правда не думал я. Шанс долететь до планеты, где приземлился корабль Коко. Лин, не может быть, какое счастье! Надо скорее обрадовать Коко. Где она? Они исселись, пошли гулять вдоль берега. Беда в том, что мы не знаем координаты планеты, вздохнул Лин. И к тому же нужно изготовить дополнительный модуль ускорения, потому как двигатель страуса не выдержит нагрузки от такого топлива. Но у меня есть идея, как такой модуль сделать. Одна старушка принесла мне титановую печь для ремонта. Я хочу её выкупить и переделать в модуль